или уписывающим большой комок тех фиников, которые продаются в Лондоне сладко. Он ел их совсем, с цветочками и косточками. Наевшись, он отправлялся пить воду прямо из ручья, протекающего около сожженной фермы в Хиклиброу. Вот это-то обстоятельство и дало новый повод к утечке пищи богов. Должно быть, губы у Карлса нередко были запачканы гераклеофорбией, и она попала в воду, что вызвало развитие гигантской растительности по берегам ручья.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 И из них вылупились такие страшные майские жуки, жуки автомобилей, как их прозвали деревенские дети, что леди Вандершут принуждена была уехать на лето за границу. Четвертое. Скоро, однако, пища стала действовать на Кадлса иначе.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 Пальцы, а прямо перед своими раскрасневшими со и смущенными лицами ласковые карие глаза юного кадлса. Почему вам нравится так делать? Спросил он у них. Несчастные объекты наблюдения сначала они мели, конечно. Но потом мужчина первый пришел в себя, вспомнил обязанности верного рыцаря и стал отчаянно брониться, угрожая Кадлсу местью закона, если он тотчас же не спустит их обратно на землю. Кадлс, вспомнив, должно быть, уроки викария, немедленно повиновался,